Брайт. Проходя через вестибюль отеля, Брайт чувствовала, как ее тянет к Тренту. Тот сидел в одиночестве на одном из диванов, надиктовывал что-то в телефон. Но вид у него был, как у короля, дающего аудиенцию, пусть в данный момент у него и не было подданных. Когда он обернулся, увидел ее и улыбнулся, она поняла, что пришла не из-за работы. Она остановилась, позволив правде обрушиться на нее. Сила удара поразила ее в самое нутро. Как бы она не убеждала себя в последние несколько недель в обратном, работа тут совсем ни при чем. Она проглотила правду, позволила ей улечься внутри и продолжила идти к нему, сосредоточившись на его лице. На том, как жутковато он похож на Иврита. Трент жестом пригласил ее сесть и поднял палец, чтобы она подождала минутку. Она сделала, как была веленная, и села, разглаживая юбку и спрашивая себя, хорошо ли она выглядит. Закончив разговор, Тренд повернулся к ней с улыбкой, потянулся через разделявшее их пространство и положил руку ей на колено. «Ух ты! Приятно тебя видеть!» Он кивнул, как бы соглашаясь с самим собой. Брайт улыбнулась. «И мне тоже». Он покачал головой. «Я все еще в некотором роде шокирован, что ты захотела встретиться». «Я думал, что потерял тебя навсегда». «Он говорит о работе», — убеждала она себя. «Он говорит не о нас двоих». Она заставляла себя улыбаться. «Нет, просто я была занята». «По телефону ты сказала, что какое-то время была без работы и ищешь достойный вариант для возвращения». Он озабоченно сдвинул брови. «У тебя все хорошо?» «О, конечно! Все было хорошо. Мы с мужем переехали, и у нас родился ребенок. И жизнь была, ну, сущее безумие. Я только сейчас могу начать думать о возвращении». «Вау! Ты родила ребенка!» Воскликнул он и просиял. «Это круто! Мальчик или девочка?» «Мальчик», — Брайт сглотнула. «Кристофер». Она поёрзала на диване и снова разгладила юбку. Ей хотелось встать и убежать. Она знала, что не вернётся на работу. Она будет слишком сильно скучать по сыну. Она будет скучать по его липким поцелуям и их прогулкам по улочкам посёлка. Она будет скучать почтению ему сказок перед сном и по теплому сонному запаху его тела, когда он проснется. Ей будет не хватать детских передач по телевизору из-занки, пока она готовит ему обед. Она не могла оставить это кому-то другому. На долю секунды она закрыла глаза, стирая из памяти образ сына, чтобы сосредоточиться на причине своего прихода. Она снова посмотрела на Трента Миллера. И призналась себе, почему она здесь. Дело было не в работе. Дело было не в том, чтобы наверстать упущенное в карьере. Дело было лишь в том, о чем уже много месяцев просит Иврит. И в единственном известном ей способе дать ему это.